Глава 22. Ирс, схватив ладонями его руку, крепко сжала. «Да как ты мог подумать такое? Да я лучше сама погибну, чем допущу подобное. Ланни мне не родная, но я бы сделала для нее все то же самое, что и для собственного сына». Не знаю, что увидел в моем взгляде демон, что почувствовал, но он вдруг улыбнулся, смахнув с лица всю печаль и тревогу тяжелых воспоминаний, и сказал. «Я тебе верю. Думаю, и Вейер тоже». Он ведь считал твое сознание? Конечно, иначе не подпустил бы так близко. Тут же ответил на свой вопрос демон. Постарайся оправдать это доверие. У ледяных, прирожденных менталов, это такая редкость. У меня комок в горле стал после всех откровений. Признаться, столько информации о чужом мире и его обитателях, да вдобавок о распрях между кланами, куда я невольно оказалась замешанной, давали обильную пищу для размышлений». Запоздалым кивком ответила на прощание синего и в полумраке наступившего вечера всерьез задумалась о своем положении. Заснуть удалось только под утро. Я и так, и эдак прокручивала ситуацию, но кроме того, что до последнего буду защищать ставшую почти родной девчушку, ничего на ум не приходило. Просто потому, что все мои предположения строились на зыбких фактах. То, что Вайердайрен допустил меня в свой круг, еще ничего не значило. По информации о тех же демонов, я приравнивалась к общим знакомым или врагам, которых уже нельзя игнорировать, но и ближе подпускать не стоит. Так что малейшее подозрение, и можно распрощаться с жизнью. А если раньше к смерти я относилась равнодушно, то теперь это изменилось. Невостребованный материнский инстинкт стремился воплотиться в маленькой девочке, одно существование которой – заставила оживиться матерых интригантов высших кланов. Что им до жизни какой-то человечки? Только Ваер и ценит, и только потому, что так захотела маленькая принцесса. С другой стороны, что моя жизнь? Она давно закончилась, еще когда я угодила под колеса тягача. А тут есть призрачный шанс помочь чужому, но такому одинокому ребенку. Тот же Дайрон не слепой, понимает, мое присутствие необходимо девочке, которая даже в куклы играть не умеет. Проспав всего пару часов, встала довольно рано. Зато бодрая и полная сил. Первым делом отправилась узнать, как себя чувствует Сэм. крыломати подсказала, что бедняга лежал в своей комнате, но идти к нему бессмысленно. Уже сутки он не приходил в сознание. Однако на этот счет у меня было собственное мнение. и слишком много для меня сделал, чтобы я не нашла времени хотя бы посидеть рядом. «Раз уж пришла, поменяй ему повязки», – буркнула экономка, пришедшая вслед за мной – «Чистые тряпицы и мазь на столе. Разберешься, что к чему. Не маленькая. Пришлось стиснуть зубы и набраться мужества, чтобы без содрогания смотреть на раны Сэма. Глубокие борозды от когтей, исполосовавших нижнюю часть тела, следы острых зубов на лице и плечах. Если он выкарабкается, то останется уродом. Крепкий прежний мужчина представлял собой один сплошной рваный шрам. А если присовокупить тенюшние гематомы, зрелище не для слабонервных. Однако, раз Сэм еще цеплялся за жизнь, то не мне пасовать перед трудностями. Сделаю все, чтобы облегчить его страдания. Пожалуй, то, что мужчина без сознания даже к лучшему. Так он не чувствовал боли, которая, скорее всего, была адской. Из комнаты друга вышла в мрачном расположении духа. Не нужно семи пядей во лбу, чтобы понять, Седой не выживет без должной помощи и ухода. И если уход собиралась обеспечить ему сама, то вот помощи ждать неоткуда. Вернее, есть, но он вряд ли согласится ее оказать. Для хозяина Сэм один из многих ничтожных человечков, кто пребывал тут сотнями, если не тысячами. Но я просто обязана попробовать. Кисло покосившись на работников, которые стекались на завтрак в столовую, встряхнулась. Приняла как можно более невозмутимый вид, чтобы никто не заподозрил, какие эмоции бушуют внутри меня. И все же я должна». Решившись, стиснула кулаки и размеренным шагом направилась на хозяйскую половину. Как бы не хотелось оттянуть момент общения с Вейером Дайроном, но сейчас от меня зависела жизнь человека. Неважно, что он обо мне подумает или какие выводы сделает, лишь бы помог. Уже у двери кабинета запоздала пришла мысль, что хозяина могло и не быть на месте, все-таки раннее утро. После наполненных заботами дней и особенно вчерашней попойки демон мог отдыхать на своей половине, куда для меня хода не было. Однако на робкий стук прозвучало спокойное «Войдите». И я, собирая остатки самообладания, открыла дверь. «Что-то случилось?» – поинтересовался Вайер Дайрен. Кинув на него взгляд из-под ресниц, непроизвольно отметила, что выглядит демон безупречно. «Ни следа вчерашней небрежности. Свеж и бодр. Аж завидно». «Я...» Вся смелость куда-то испарилась, и речь, над которой раздумывала по дороге, выветрилась из головы напрочь. «Хотела...» «Ты...» «Хотела...» Мужчина удивленно вскинул бровь. «Пожалуйста...» схлипнула, понимая, как глупо было приходить сюда. «Демону нет дела до людей. Разве будет он тратить силы и время, чтобы вылечить человека? Ему и в голову такое не придет. На место одного поставит другого, вот и все...» От осознания простой и горькой истины стало больно. Не вправе я просить что-то у того, кто и так сделал для меня больше, чем для кого бы то ни было. Но вдруг... Пожалуйста, помогите ему. Медленно опустилась на колени, уткнувшись лбом в мягкий вор с ковра. Не дайте умереть, умоляю. Я что угодно для вас сделаю. Пожалуйста, он ни в чем не виноват. В воцарившейся тишине, давившей хлеще, чем самый громкий ор или гнев, который я готова была выдержать, собственное сердцебиение отдавалось на батом. Чем больше затягивалась пауза, тем быстрее разлетались в пыль робкие надежды. Я никто. Человечка, которой оказали непозволительную честь. Требовать что-то, даже просить, немыслимо, но все же глупой верой в хорошее я надеялась на чудо. Я бы понял, если бы ты просила что-то для себя. Нарушил наконец гигантскую паузу Ваердайрон. «Что тебе этот смертный? Он не любовник и не муж. Никто. Почему же просишь за него, рискуя собственной жизнью?» «Потому что только я и могу попросить», – прошептала обреченно. «Я обязана ему жизнью, как и вам. Разве вы бы не использовали малейший шанс, чтобы вернуть долг?» «Тебе известно, что я вправе убить за одно только намерение что-то от меня требовать?» – ледяным тоном поинтересовался хозяин. «Известно». Но и вы поймите, у меня нет выбора. Моя жизнь и так принадлежит вам. И если вы решите меня наказать, хотя бы умру сознанием того, что сделала все правильно. И ведь не капли лжи. Даже не глядя на демона, почувствовала, как он скривился от осознания этого факта. А что такого? Зачем лгать тому, кто может прочитать тебя, как открытую книгу? Бессмысленная затея. Да и не до вранья. Лишь бы у Сэма появился шанс. «Иди работать», — приказал Вайердайрон. Польза от тебя как от насекомого, только пищишь до да суету создаешь. А насчет просьбы? Предвосхитил не мой вопрос. Подумаю, но обещать ничего не буду. Спасибо огромное, вы не пожалеете, я же никогда не забуду. Бормотала все время, пока приподнявшись на полусогнутых пятилась назад. Окрыленная надеждой, словно на крыльях промчалась через хозяйскую половину, заставив ошарашенного реса отпрыгнуть в сторону. А ведь поможет, ликовала я. Пусть сказал, что всего лишь подумает, но каким-то шестым чувством осознавала – сделает. Демон не из тех, кто бросает слова на ветер. Я еще успела в столовую, хотя большая часть работников уже позавтракала и отправились по своим делам. На мое счастье ни залес, ни Ирмы уже не было. Зато Луфа оставила для меня наваристой каши на мясном бульоне и бутербродов. Такая щедрость с ее стороны говорила о том, что меня перевели из разряда новеньких в проверенные, и это польза. «Кушай, девочка!» — кухарка присела рядом. «А то тащала совсем!» «Сколько же всего на тебя свалилось!» Горестно вздохнула она. По невысказанному вопросу и горящему в глазах любопытству поняла, что от меня ждали подробностей. Вряд ли слуг посвящали во все проблемы или что-либо объясняли. Смерть двух работников сторожилов, пользующихся всеобщим уважением, не могла не вызвать жгучего интереса. А уж массовая проверка и обыски наверняка стали поводом для обсуждений и сплетен. «Ничего, жива и ладно. Мне, можно сказать, повезло». Осторожно ответила я, раздумывая, какую информацию можно говорить посторонним, а какую нет. Естественно, все, что касалось Лани и демонов, было под запретом. А вот про предательство Дарьи и неудавшееся покушение непонятно. Лучше бы выяснить, какая среди слуг гуляет версия событий, а уж исходя из этого решать. «А что произошло, пока я болела?» «Так кто ж знает. Столько всего...» обрадовавшись, что я сама завела нужную тему, всплеснула руками Луфа. «Но некери твоя взбесилась. Правильно ее хозяин в кандалах держал. Такая, кого хочешь, угробит». После этих слов я резко изменила свое отношение к Луфе. Доверять ей и раньше не доверяла, а вот дружба или ее подобие вполне могли быть. Допустим, Эльзин виновата, недобро прищурившись, процедила сквозь зубы. Смерть Дина и рана Сэма на ее совести. Но ведь и раньше животные убивали работников. Не думаю, что это такая уж неожиданность. К тому же Некери признала только меня. Зачем же Дин к ней полез? Уж он-то лучше всех был осведомлен о крутом нраве самки». «Кто ж его знает?» – неопределенно ответила Луфа. «Судя по всему, от меня и хотела узнать правду. Только не дождется». «А что искали в комнатах?» – поинтересовалась я. «Так ведь ироды рогатые притащили какую-то болотную дрянь. Бедняжка Дарья, какая ужасная смерть!» Тебе повезло, что сразу нашли, а она даже косточек не осталось. Луфа даже слезу выдавила. «Да кто же на такое отважился?» – театрально ахнула я. «Я ж говорю, ироды рогатые, черти, тьфу, из тех, что враги нашего хозяина. Но он так расправился с ними, так расправился. До сих пор мороз по коже, как вспомню крики. Этим еще и кое-кто из наших ребят помогал, потому нам всем и досталось». До смерти не забуду, как вэр Дайрен своими глазищами всю душу наизнанку вывернул. Что черви мысли, ни одной не утаишь. А он подцепит и тянет. Хуже пытки нет. «Да, на самом деле неприятно», — поддержала кухарку. «Что ж, спасибо. Завтрак сегодня особенно вкусный». «Это хозяин распорядился, чтобы ела хорошо, заботиться. Как-никак, одна ты пока за зверюками ходить можешь». Эко напасть. Все работники разом из строя вышли. А кто же смотрел за Некери, пока я болела? Так Вайр Дайрен сам. Черный-то его любимец. Аска логи чистила, а он кормил, поил, загоны чистил, выгуливал. Ты иди, работы много».